Павел Сутулин, был ли Сталин союзником Гитлера? В исторических и преимущественно около исторических публикациях и дискуссиях последнего времени довольно распространено мнение, что СССР с 23 августа 1939 года был союзником Германии что проявилось прежде всего в совместном с Германией захвате Польши. Ниже следующий текст имеет целью продемонстрировать читателям, что рассмотрение подробностей польской кампании не дает оснований для подобных выводов. Прежде всего, необходимо отметить, что вопреки расхожему заблуждению, СССР не связывал себя никакими официальными обязательствами по вступлению в войну с Польшей. Ни в секретном дополнительном протоколе к договору о ненападении между Германией и СССР, ни тем более в самом договоре, разумеется, ничего подобного прописано не было. Тем не менее, уже 3 сентября 1939 года Рибентроп отправил послу Германии в СССР Шуленбургу указание поинтересоваться у Молотова. Не посчитает ли Советский Союз желательным, чтобы русская армия выступила в подходящий момент против польских сил в русской сфере влияния и со своей стороны оккупировала эту территорию? добавив при этом, что это было бы и в советских интересах. Примечание. Телеграмма имперского министра иностранных дел германскому послу в Москве от 3 сентября 1939 года. Оглашению подлежит СССР, Германия, 1939-1941 годы. Документы и материалы. Москва, 2004 год. Страница 89. -я. Конец примечания. Подобные завуалированные просьбы Германии о вводе советских войск в Польшу имели место и позднее. Примечание Телеграмма имперского министра иностранных дел германскому послу в Москве от 8 сентября 1939 года. Оглашению подлежит СССР Германия 1939-1941 годы документы и материалы Москва 2004 год страница 94 конец примечания. Молотов еще 5 сентября ответил Шуленбургу, что в подходящее, так сказать, время СССР будет совершенно необходимо начать конкретные действия, однако именно к действиям Советский Союз переходить не спешил. Примечание. Телеграмма германского посла в Москве, в Министерство иностранных дел Германии от 5 сентября 1939 года. Оглашению подлежит СССР-Германия 1939-1941 годы документы и материалы Москва, 2004 год, страница 90 конец примечания. Причин к тому было две. Первую – 7 сентября прекрасно сформулировал Сталин. Война идет между двумя группами капиталистических стран. Бедные и богатые в отношении колоний, сырья и так далее. За передел мира, за господство над миром. Мы не прочь, чтобы они подрались хорошенько и ослабили друг друга. Примечание. Дневник генерального секретаря ИККИ Димитрова. Материалы сайта http BdsA.ru. Конец примечания. Примерно такой же линии поведения позже придерживалась и Германия во время так называемой «зимней войны». Больше того... Рейх в то время еще и в меру возможностей, стараясь особенно не злить СССР, поддерживал Финляндию. Так, в самом начале войны Берлин отправил финам партию из 20 зенитных орудий. Примечание. Вихавайнен. Иностранная помощь Финляндии. Зимняя война 1939-1940 -го годов – Книга первая. Политическая история. Москва. 1999 год. Страница 193. Конец примечания. Тогда же Германия разрешила поставить из Италии в Финляндию транзитом через свою территорию 50 истребителей Fiat G.50. Примечание. Зефиров асы Второй мировой войны, союзники Люфтваффе, Эстония, Латвия, Финляндия, Москва, 2003 год, страница 162, конец примечания. Однако после того, как СССР, которому стало известно об этих поставках, 9 декабря заявил Рейху официальный протест, Германия была вынуждена прекратить транзит через свою территорию, поэтому таким путем Финляндии успела попасть всего две машины. Примечание. Барышников. К вопросу о германской военно-политической помощи Финляндии в начале так называемой зимней войны. Материалы сайта http:// www.history.pu.ru Конец примечания. И все же даже после этого немцы нашли довольно оригинальный способ оказания помощи Финляндии. В конце 1939 года переговоры Геринга со шведскими представителями привели к тому, что Германия начала продавать Швеции свое вооружение – А Швеция обязана была такое же количество оружия из своих запасов продавать Финляндии. Примечание. Барышников. К вопросу о германской военно-политической помощи Финляндии в начале так называемой Зимней войны. Материалы сайта http.com.ru Конец примечания. Вторая причина, по которой СССР предпочитал не форсировать начало военных действий против Польши, была донесена до германского руководства, когда во время беседы с Шуленбургом 9 сентября Молотов заявил, что советское правительство намеревалось воспользоваться дальнейшим продвижением германских войск и заявить, что Польша разваливается на куски и что вследствие этого Советский Союз должен прийти на помощь украинцам и белорусам, которым угрожает в кавычках Германия. Этот предлог представит интервенцию Советского Союза, благовидной в глазах масс и даст Советскому Союзу возможность не выглядеть агрессором. Примечание. Телеграмма германского посла в Москве в Министерство иностранных дел Германии от 10 сентября 1939 года. Оглашению подлежит СССР Германия 1939-1941 годы. Документы и материалы. Страницы 95-96. Конец примечания. Кстати... Дальнейшая судьба этого советского предлога для нападения на Польшу хорошо иллюстрирует, насколько готов был СССР идти на уступки Германии. 15 сентября Риббентроп отправил Шуленбургу телеграмму, в которой так высказался о намерении Советского Союза представить свое вторжение в Польшу как акт защиты родственных народов от германской угрозы. Указание мотива такого сорта действий невозможное. Он прямо противоположен реальным германским устремлениям, которые ограничены исключительно хорошо известными зонами германского влияния. Он также противоречит соглашениям, достигнутым в Москве. И, наконец, вопреки выраженному обеими сторонами желанию иметь дружеские отношения, Представит всему миру оба государства как врагов. Примечание. Телеграмма имперского министра иностранных дел германскому послу в Москве от 12 сентября 1939 года. Оглашению подлежит СССР Германия 1939-1941 годы. Документы и материалы. Страница 101. Конец примечания. Однако, когда Шуленбург передал Молотову это заявление своего шефа, тот ответил, что хотя планируемый советским руководством предлог и содержит в себе ноту, обидную для чувств немцев, однако другого повода для ввода войск в Польшу СССР не видит. Примечание. Телеграмма германского посла в Москве в Министерство иностранных дел Германии от 16 сентября 1939 года. Оглашению подлежит СССР Германия 1939-1941 годы документы и материалы. Страница 103. Конец примечания. Таким образом, мы видим, что СССР Исходя из изложенных выше соображений, не собирался вторгаться в Польшу до того момента, как она исчерпает возможности к сопротивлению Германии. Во время очередного разговора с Шуленбургом 14 сентября Молотов заявил, что для СССР было бы крайне важно не начинать действовать до того, как падет административный центр Польши – Варшава. Примечание. Телеграмма германского посла в Москве в Министерство иностранных дел Германии от 14 сентября 1939 года. Оглашению подлежит СССР Германия 1939-1941 годы. Документы и материалы. Страница 98. Конец примечания. И вполне вероятно, что в случае эффективных оборонительных действий польской армии против Германии и тем более в случае реального, а не формального вступления в войну Англии и Франции Советский Союз вообще отказался бы от идеи присоединения западных Украины и Белоруссии Однако союзники де-факто не оказали Польше вообще никакой помощи, а в одиночку она была не в состоянии оказать сколь-либо ощутимое сопротивление вермахту. К моменту введения советских войск в Польшу и военная, и гражданская польские власти потеряли какие-либо нити управления страной, а армия, Представляла собой разрозненные, не имеющие связи ни с командованием, ни друг с другом, группки, бойск разной степени боеспособности. К 17 сентября немцы вышли на линию Осовец, Велосток, Бельск, Каменец, Литовск, Брест, Литовск, Влодава, Люблин, Владимир Волынский, Замость, Львов, Самбор тем самым оккупировав уже около половины территории Польши, заняв Краков, Лодзь, Гданьск, Люблин, Брест, Катовице, Торунь, Варшава с 14 сентября находилась в осаде. Еще 1 сентября город покинул президент Мосцицкий, а 5 сентября правительство. Примечание. Мельтюхов. Советско-польские войны. Военно-политическое противостояние 1918-1939 годов. Москва. 2001 год. Страница 251. Конец примечания. 9-11 сентября. Польское руководство вело переговоры с Францией о предоставлении убежища. 16 сентября с Румынией о транзите и, наконец, 17 сентября покинула страну. Примечание. Мельтюхов. Советско-польские войны. Военно-политическое противостояние 1918-1939 годов. Москва. 2001 год. Страница 251. Конец примечания. Впрочем, решение об эвакуации, по всей видимости, было принято еще раньше, поскольку уже 8 сентября посол США в Польше, сопровождавший польское правительство, отправил в государственный департамент сообщение, которое, в частности, гласило, что польское правительство покидает Польшу и через Румынию отправляется во Францию. Примечание. Прибылов. Захват или так называемое воссоединение. Зарубежные историки о 17 сентября 1939 года. Материалы сайта http.katinbooks.narod.ru Конец примечания. Главнокомандующий Рыдз Смиглы... Продержался в Варшаве дольше всех, но и он покинул город в ночь на 7 сентября, переехав в Брест. Впрочем, и там Рыдз Смиглы надолго не задержался. 10 сентября ставка была перенесена во Владимир Волынский, 13 в Молынов, а 15-го в Коломыю близ с румынской границей. Примечание. Мельтюхов. Советско-польские войны. Военно-политическое противостояние 1918-1939 годов. Страница 251. Конец примечания. Разумеется, нормально руководить в таких условиях войсками. Главнокомандующий не мог. И это только усугубило хаос, возникший вследствие быстрого продвижения немцев и неразберихи на фронте. На это накладывались еще и возникшие проблемы со связью. Так, ставка в Бресте имела связь только с одной из польских армий – Люблин. Примечание. Мельтюхов. Советско-польские войны. Военно-политическое противостояние 1918-1939 годов, страница 251, конец примечания. Характеризуя сложившуюся в тот момент в Ставке ситуацию, заместитель начальника главного штаба подполковник Яклич докладывал начальнику штаба Стахевичу, «У нас целый день постоянные поиски войск, и высылка офицеров для восстановления связи с внутренней организацией в крепости Брест, Большой Балаган, который я должен сам ликвидировать, постоянные налеты авиации, в Бресте бегство во все стороны. Примечание. Мельтюхов. Советско-польские войны военно-политическое противостояние 1918-1939 годов страница 252 конец примечания Однако страну покидало не только руководство 16 сентября началась эвакуация на аэродромы Румынии польской авиации примечание Котельников Авиация в советско-польском конфликте. Материалы сайта. http www.airweek.org Конец примечания. Наиболее боеспособные корабли польского флота эсминцы Блисковица, Гром и Бурза, были передислоцированы в английские порты еще 30 августа 1939 года. Изначально предполагалось, что они в качестве рейдеров будут действовать по немецким коммуникациям, нарушая торговое судоходство Германии. Примечание. Побережец. Германо-польская война 1939 года. Материалы сайта http .ru .ru. Конец примечания. Однако каких-либо успехов в этом деле польские корабли не достигли, а их отсутствие в портах Польши негативно сказалось на боеспособности польского флота. С другой стороны, Именно базирование в Британии спасло эти эсминцы от судьбы всего остального польского флота и позволило продолжать борьбу с немцами в составе КВМС уже после разгрома Польши. В ходе единственного своего крупного контрнаступления на реке Бзуре, начавшегося 9 сентября. Польские войска в составе армии «Познань» и «Поможе» Уже к 12 сентября потеряли инициативу, а 14 сентября были окружены немецкими войсками. Примечание. Мельтюхов. Советско-польские войны. Военно-политическое противостояние 1918-1939 годов. Страница 266. Конец примечания. И, хотя отдельные части окруженных армий продолжали сопротивление вплоть до 21 сентября, как-либо повлиять на исход войны они уже не могли. В условиях очевидной неспособности Польши оборонять свои западные рубежи, 10 сентября главный штаб выпустил директиву, согласно которой главной задачей армии становилось стягивание всех войск в направлении на Восточную Польшу и обеспечение соединения с Румынией. Примечание. Мельтюхов. Советско-польские войны. Военно-политическое противостояние 1918-1939 годов. Страница. 261. -е. Конец примечания.